Ниагара Мы колебались заехать или сбереть один день для чего-нибудь другого. Ниагара место истоптанное. По опыту, знаешь, открытие безымянного ручейка, декучего в зарослях, тайно и незаметно, трогает чувство сильнее, чем обнаженные для толпы зрелище. И все же Ниагара у нас-то читатели не видел половодья открытых с видом на водопад. Вот. Пижоны, скажут читатель, были в ста километрах и не заехали. Пред виде укрек мы решили. Заедем. Городок Неагара Фолз. Весен похож на огромную пасеку. Ульи и мотели наставлены густо один к другому. Медосбор идет круглый год, но рядом, конечно, лучшее время. Дорога в Неагара Фолз забита автомобилями. Владельцы мотелей улыбчивы и приветливы. Городок кормится водопадом. Мед оседает в бочках туристских компаний. Владельцев мотелей и ресторанах. Но пахнет Ниагара Фолси вовсе не медом. Где-то поблизости химические заводы. Ветер сегодня как раз оттуда. Швейцар в отеле шутливо зажимает свой нос. Ничего вон не сделает, вы приехали и уедете, а я каждый день. У нас номер на шестом этаже с видом на Ниагару. Ставим чемодан и отодвигаем шторы. Ниагара не видно. Видно стоянку автомобилей, высоковольтный мачтем отеле, сплетение дорог. Рядом с отырем возле уютного домика огород. Чучело в огороде для отгона скворцов, одолевающих, как видно, зелень на помидорных грядках. А рядом большая труба, огромная кирпичная труба с буквами, выложенными прикладки, прачечная уолкера. За трубой что-то парит, но, выясняется, к стирке белья этот пар натыни не имеет. Клубятся брызги над водопадом, слышен гул, утверждают, что ровный, спокойный гул слышно за двадцать километров от Ниагары. Это замечено было, как видно, давно, возможно, еще при индейцах, при имени рок назвавших водопад Ниакаре — Большой Шум. В то время соперникам Большого Шума были разве что птицы. Сейчас гул реки уже за милю от водопада сливается с гулом автомобилей. Прочислое Уолкера. Это рубеж, по которой туристские фирмы, скупая за очень большие деньги землю в окрестностях водопада, оттеснили старый, не очень красивый город от берега. Намечено постепенно все в ниагара фолсе подчинить только туризму. Сейчас геометрия аккуратных дорожек, газонов и металлических изгородей подводит туриста прямо к шумящей воде. Чувствуешь на лице влагу, еще не в виде реки. Три десятка шагов на пологе холм, и вот она... Неагара. Молчание. Так встречается с водопадом. Даже очень шумливые из туристов тут умолкают. Водопад невозможно перекрещать. К тому же минут на десять люди просто лишаются дара речи, увидев это величие. Пестрые половодье людей, вертолет с наиболее любопытными и богатыми, кружится над рекой. Скаменьки на берегу, дремнут старики и старушки, малыши ползают по траве. Подростки носятся по асфальту на велосипедах. Вверх по течению пробует счастье два рыболова. Молчаливо молится негр, сидя на зеленой лужайке сзади толпы. Жмутся друг к другу парочки. Молчаливо стоят восемь берманских монахов в желтой одежде. Щелкает фотокамеры. Водопада суета людей не касается. Он делает свое дело как и тысячи лет назад, когда лишь пироги индейцев изредка подплывали к стремлению. Индейцы читали водопад божеством. В лодках, увитых цветами, к водопаду они посылали жертву — самых красивых девушек. Вода Ниагары срывается с высоты семнадцатиэтажного дома. Зеленоватого цвета поток вблизи водопада несется, быстро вскипает пеной на гребнях камней — как тронинки качают подмытые вербы, дубки и сосны, как веревки измеятся в воде корни деревьев. Плод или лодка, оказавшись на этой стремлении, обречены. На видном месте висит спасательный круг с надписью «Бросишь без надобности — год тюрьмы». Круг с веревкой приготовлен на случай, если чья-то лодка вверху вышла из-под контроля или кто-то сорвался в воду. Такое бывает. В 1960 году необычно сдал мотор на лодке некоего Джеймса Хоникотта, катавшего двух ребятишек. Джеймс Хоникот утонул еще на подходе к обрыву, а двух ребятишек понесло вниз. Девочку удалось выхватить из потока в нескольких метрах от водопада, а семилетний ее братишка Роджер Вудворд у всех на глазах скрылся в пене обрыва. Мальчик остался жив. Равнодушная ко всему льется вода. У обрыва она вскипает гребешками бурунов. На самой кромке шестиметровая толща зеленовато-прозрачна. Но, ринувшись вниз, вода вспухает, становится белой. Стена водопада извилисто тянется на километр с лишним. И весь этот белый, грохочущий фронт окутан мельчайшими брызгами, светится радугой. Из-под обрыва поток, разбитый падением, на камня, вырывается пенистым молоком. Но метров сто ниже и агара стекает. Вода темнеет. Тесный каньон не дает ей развиться. Глубокая, узкая потемневшая Ягара течет в Онтарио. Где-то ниже она еще раз кипит на порогах, но тут после прыжка река отдыхает. Вот по ней к водопаду упорно-медленно плывет Косиришка. На борту люди, одетые в черное. Это один из способов получить особенно острое ощущения — Туристам выдается непровокаемая одежда с капюшоном. на нашествие монахов толпа занимает палубу Девы Тумана, так называется катериска. И Дева осторожно подводит туристов к белой стене. Сверху хорошо видно — катер достиг предела. Скорлупка с людьми окутана брызгами. Минуты борьбы с течением, и Дева Тумана медленно отступает. На катериске флаг с кленовым листом — это вылазка из Канады. Канада рядом, на другом берегу. Видно людей, автомобили, постройки. По выски по похожей на гриб с тонкой и высокой ножкой, оранжевой божьей коровкой ползет лифт. Это устройство глянуть на водопад сверху. У Алиги тоже есть башня пониже, попроще, без ресторана. Но водопад с башней хорошо виден. Виден муранейник людей, заполнивших берег. Виден зеленый кудрявый остров, разделяющий воду на два рукава. Водопаров фактически тоже два, американский и канадский. Над канадским тумана больше, основная масса воды изливается там. Но живописней, пожалуй, обрыв воды правого русла. Именно тут больше всего туристы расходуют пленки, и все открытки славят именно это место. Посмотрим на Ниагару глазами географа. Это река, так же как и наша Нева, коротка. Как и Нева, Ниагара не имеет родниковых истоков. Это водный рукав между большими озерами. Но Нева спокойна и глубока. Ниагара же катится вниз из Эри в Онтарио по порожистой каменной горке. Высота горки 100 метров. Половина понижения сравнительно плавная, а потом сразу обрыв. Поток воды в Ниагаре всегда постоянен. Река несет к океану избыток воды из великих озер. Все, что приносит весенние половодье, Вся вода бесчисленных речек, переполнив озера, льется из них только одним рукавом. В этом смысле Ниагару можно сравнить с Ангарой. Запас энергии Ниагары огромен. Елика крутит, конечно, турбины. Несколько крупных электростанций, канадских и американских, питает льнущую к Ниагаре алюминиевую, химическую и пластмассовую промышленность, снабжает энергией обширные районы Великих озер. Одна гидростанция — Расположена чуть ниже водопада, и не сразу и замечаешь, так искусно спрятана в берег. Плотина тут не нужна, вода к турбинам льется по пробитым в камни туннелям. До строительства гидростанций в нашей стране Ниагарская ГЭС считалась в мире самой большой — 2 миллиона 200 тысяч киловатт. Эту мощность сегодня превосходит несколько наших станций, а Красноярская ГЭС 6 миллионов киловатт превосходит почти в три раза. Потребность в энергии приозерных районов выше того, что могут дать все турбины, подключенные к Ниагаре. Но принят закон, разрешающий отводить гидростанции лишь 27% воды. Остальная вода оставлена водопаду. Водопад признан неповторимой природной ценностью. Паломничество к Ниагаре дает доход, превышающий стоимость электричества. Но энергия все же нужна. И ее воруют у водопада нощами, когда туристы растекались по мотелям. Есть уже предложение брать воду в том месте, где кража не будет слишком заметной, также и днем. Как далеко зайдут притязания энергетиков, трудно сказать. Пока же водопад вполне полнокровен. У водопада есть природная слабость. Он медленно подгрызает усток, с которого не свергается, понемногу грызет, от нескольких сантиметров до полуметра в год. До дня рождения водопад съел 11 километров верхнего ложа реки. До озера Эри он доберется не скоро, но он потихоньку уходит от нынешних наблюдательных пунктов. Кроме того, возможны обвалы, от которых потеряется красота, вода не будет падать отвесно вниз. В 1971 году такая угроза возникла. Решено было немедленно ставить водопад на ремонт. Воду пустили в канадское русло, обнаженную часть Тщательно смотрели, из лучших сортов бетона сделали пломбы. «Окей», — сказали ремонтники, — «можно пускать». Водопад опять заработал. По мощности, ниагарский прыжок воды уступает двум самым крупным водопадам Земли. Водопаду Сеттикедес на реке Паране в Южной Америке и водопаду Кон на Меконге в Лаосе. Однако третьей в Великой Тройке — это тоже немало. Пять с половиной тысяч кубических метров воды в секунду – такая сила у Ниагары. Если же говорить об известности, то Ниагара – это звезда. В сравнении с ней Сетикедес и Кон мало кому известны. 16 миллионов туристов в год бывают на Ниагаре. Этот человеческий водопад, конечно же, превращает природное чудо в некий аттракцион. Но можно ли этого избежать в наше время, когда туристы забрались уже в Антарктиду? Чудеса лет двести назад, доступные только смелым землепроходцам, сегодня видят бабушки с внуками и все, кому пожелается. Ниагаре и водопаду на ней примерно девять тысяч лет. Европейцы увидели водопад в семнадцатом веке. Сто пятьдесят лет назад тут появилась первая гостиница, и, видимо, это время надо считать истоком туристского половодия. Одной из забав богатых людей было пускать по реке, отслужившей баржей корабли. Толпа зевак наблюдала, как судно с корлупкой валилось вниз, и, как из пены, внизу выплывали перемолотой водой и камнями обломки. Музей Неагары хранит великие покорения водопада авантюристами, смельчаками, искателями популярности, чудаками. Таких людей всюду полно, но в Америке, где слава, пусть и скандальная, приносит деньги, охотников покорять Ниагару было отменно много. Первопроходцем был, однако, француз, знаменитый акробат Блонден. По канату на высоте сорока пяти метров он прошел из Канады в Америку. Балансируя на канате, акробат пил шампанское, зажарил и съел яичницу, проехал по канату на велосипеде, толкая впереди еще тачку и даже прошел на ходулях. Итальянец Балини, тоже канатоходец, оказался не столь удачливым. Он оступился и с высоты в 50 метров полетел в воду. В те годы моментальная фотография только-только рождалась. В музее хранится шедевр репортажа. Раскояченный человек летит с неба в пучину. Но жив остался канатоходец. Шансы остаться живым даже при неудаче подстегнули испытать счастье даже не очень искусных канатоходцев. Стив Пир стал первой жертвой. Эпоха коннотокотцев на Ниагаре сменилась эпохой бочек. Тут мастерства и не требовалось. Избыток смелости, желание прославиться влекли сюда много людей. В музее висят их портреты. Тут же рядом корабли-бочки. Они и как дорогие реликвии. Дубовая бочка, похожая на окурок помятый железный цилиндр, резиновый шар с арматурой. В них залезали люди. Нескольких водопад пощадил. Другим поломал кости, многим жажда прославиться стоила жизни. До сих пор, несмотря на запреты властей, энтузиасты покорить водопад все еще есть. С помощью вертолетов их ловят на подходе к обрыву, но прорываются. Один из последних экспонатов музея — орех из металла, обтянутый пластиком. Пассажиром ореха был некий Уильям Фиттжеральд. Таков человеческий цирк уравнодушно равнодушно воды. На глазах у природы трюкачество всегда коробит, но особенно неприятно, когда саму природу наряжают в цирковые одежды. Между тем с водопадом поступает именно так. Как только над Ниагарой сгустились сумерки, с высоты канадского берега по воде ударились светом. Полтора миллиарда свечей, специальных конструкций прожекторы, освещают каскады воды малиновым светом. Минута, фиолетовый свет, ярко-желтый, слово шикарно. Точнее всего определяет этот эффект. Что там бочка в волнах? Весь водопад выглядит трюком в постановке непожалевшего средств режиссера. Последний листок в Ниагарском блокноте к водопаду прямого отношения не имеет. В Вашингтоне, в Госдепартаменте нам сказали, зайдите в отель, сразу спросите письмо, в нем будет адрес, звоните, вас встретят. Кто встретит, зачем, ясно мы не поняли. Мы спросили письмо в отеле. Усталый после ночного дежурства насквозь синтетическая блондинка письмо для нас на полочке с буквы «Р» не нашла. Ну, нет, так нет. Мы отправились к водопаду и побывали до вечера всюду, где полагается побывать. В отель вернулись еле волоча ноги. Вручая нам ключ, блондинка кому-то кивнула, и мы оказались в плену у маленькой, но энергичной женщины. Тысячу извинений. Получилось недоразумение. «Я вас потом караулила целый день. Нет-нет-нет, никаких разговоров в автомобиль». Женщину звали Милена, полностью Милена Попович, Силок. «Гречанка? Нет, Югославка, американская Югославка». Остаток дня мы провели с Миленой, осмотрели окрестности водопада, старый форт на берегу Онтарио и, в конце концов, попали на домашний обед. Обряд гостеприимства был обозначен двумя букетами почти подмосковных ромашек и пожеланием быть как дома. Потом в просторную комнату вошел маленький старичок с деревянным подносом. Старичок был из той породы людей, которых очень любят внучаты и которые сами любят внучат. Но дети в доме не гомонили. Запас стариковской нежности был обращен к двум гостям. Мы узнали, что в нашу честь испечен сегодня домашний хлеб и открыта бутылка сливовицы. Старику было семьдесят девять, приехал в Америку из Югославии. Дочь Милена родилась тут. В середине застолья, улучшив подходящий момент, мы задали Милене силок вопрос. «Чему мы обязаны?» «О, очень просто!» — засмеялась Милена. «В один прекрасный день горе желанием хотя бы раз в жизни увидеть отцовскую Югославию я угодил ее в некую кабалу. Милена соблазнилась побывать в Европе. Полет от Ниагары до Калифорнии стоит дороже». Поездка была счастливой, но только позже, я в который раз поняла, за все в жизни надо платить. Путешествие превратила Милену в добровольца общества по гостеприимству. Такие общества есть во многих местах Америки, куда приезжают знатные иностранцы. Гостей надо встретить, помочь сориентироваться, пригласить к домашнему очагу. Госдепартамент дает знать, едут такие-то. На месте руководитель общества решает, кто должен гостя встречать. Немцы встречают местные немцы, англичанина — англичане. Мы тоже, как видно, попавшие в список знатных гостей, оказались в объятиях славян. Такова индустрия гостеприимства, характерная для Америки, где все запрограммировано, распастовано, снабжено ярлычком и рассчитано по часам. В такой системе гостеприимства можно усмотреть слабости, и кое-что может даже и покоробить. Но все дело, как видно, в том, что на какого хозяина повезет гость, и каким окажется гость для хозяина. Милена, это, наверное, тяжелая нож. Ну что вы, сначала я, правда, перепугалась, а теперь просто рада, что все так случилось. Все время новые люди. вот Но скажите, разве сегодня вам плохо тут за столом? И правда, из Вавилонской толчьи у Ниагарского водопада мы уезжали с чувством, что неожиданно встретили тут друзей.